Одной жизнь творчество. И для него вдруг все ожило наполнилось горячей человеческой страстью. Мы живем в страшное время, мы должны страдать, чтобы внукам нашим было легче жить. В литературе российской вся жизнь и моя кровь. Сильные и благородные слова. Человек болен, харкает кровью, человек знает, что его ждет. В Петропавловской крепости готовый каземат. И все-таки думает о литературе российской, о внуках, о России 1940 года. Вот эта цель, эта направленность, это величие души. Гладиаторская натура. Так назвал неистового Виссариона Герцен. И Борису уже не хочется ограничиваться тем, что написано в учебнике. Он с интересом читает о детстве Белинского – о его учении в гимназии, о том, как он самостоятельно пробивал себе путь к знанию. Ему хочется прочитать статьи Белинского о Пушкине, о Лермонтове. Он читает его письмо Гоголю и опять видит в нем того же бойца, ринувшегося в бой, когда нужно защитить самое святое, что было у него в жизни.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 Славу, одного из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресса. И когда этот вождь изменил надежды народа, Белинский шлет ему гневное предупреждение. «Взгляните себе под ноги, ведь вы стоите над бездною». Борис вспомнил, как в прошлом году у них в классе возник спор о принципиальности,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 Поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования, а между тем наши страдания – почка, из которой разовьется их счастье. О, пусть они остановятся с мыслью и грустью перед камнями, под которыми мы уснем. Мы заслужили их грусть». И Борису хочется прочитать Герцена, чтобы ощутить весь этот ужас и все страдания, о которых он говорит, чтобы по-настоящему оценить те усилия, которые он совершает. Ему хочется не просто выучить, пройти Герцена, а действительно остановиться и подумать. Ведь сколько мыслей хотя бы в этом портрете человека, задумавшегося над книгой. Он сидит в мягком кресле, подогнув под себя ногу. Рядом с ним на столике раскрытые книги, лист бумаги, а человек склонил большую лобастую голову на свою руку и думает, смотрит куда-то вдаль и думает. «Прощайте». Сколько мыслей, сколько чувств, сколько любви и боли в одном этом заглавии. Человек прощается с Родиной. «Наша разлука...» Продолжится еще долго, может, всегда. Но человек идет на это, потому что он не хочет мучений с платком во рту, он хочет бороться. На борьбу идем, на глухое мученичество, на бесплодное молчание, на повиновение, ни под каким видом. Жить сложа руки можно везде. Но он не хочет жить сложа руки – Он хочет хотя бы издали набатным звоном своего колокола будить дремлющее сознание народа. Итак, прощайте, друзья, надолго. Давайте ваши руки, вашу помощь. Мне нужно и то, и другое. Человек еще живет надеждой, что, может быть, недалек тот день, когда можно будет встретиться с друзьями в Москве и безбоязненно сдвинуть чаши при дружном клике «За Русь и святую волю». «Ну, а если...» Возникает тут же здравый и трезвый вопрос. «Тогда я завещаю мой тост моим детям, и, умирая на чужбине, сохраню веру в будущность русского народа и благословлю его издали моей добровольной ссылки». Борис, не отрываясь, прочитал это трагическое прощание, и, откинувшись на спинку стула, подумал, «А ведь я тоже. Я один из тех, которым Герцен завещал свой тост». Эти две темы, Белинский и Герцен, имели для Бориса такое же значение, как в прошлом году Лобачевский. Тогда он повернулся к математике, теперь к нелюбимой прежде литературе. Он понял теперь, что любить предмет – это значит не только понимать его, но и связывать с ним свои собственные мысли, чувства, переживания. А мыслей у Бориса стало возникать все больше и больше. Одни рождались на уроках, другие возникали из прочитанных книг или из бесед с товарищами. Особенно в этом отношении действовала на него дружба с Валей Баталиным. Многое, конечно, у Вали получалось смешно, но Борису нравилась эта его черта – все углубить – Все понять и осмыслить, да искаться, почему так и почему не иначе, и копаться в вопросах, на которые нет готовых ответов. Нравилось ему и то, что в последнее время после их разговора на каменном парапете над Москвой рекой Валя стал больше думать о классе, о коллективе. Во время прогулок, которые они теперь частенько предпринимали, он то и дело затевал разговоры на эти темы. А что такое коллектив? А как ты понимаешь дружный класс? Есть ли дружба в нашем классе? И как спаять такой коллектив, который не распался бы и после окончания школы? Но когда Борис заговорил с ним о комсомоле, Валя по-прежнему отмалчивался. Глава вторая. Алексей Дмитриевич, директор школы, был неугомонным, горячей души человеком. Впрочем, не все в коллективе одинаково понимали и ценили его. С одной стороны, он требовал от педагогов системы, единства действий и со всей своей силой авторитета и воли обрушивался на тех, кто нарушал установленный в школе порядок. Но с такой же силой он обрушивался и на тех, кто прятался за эту систему и в ком он не видел смелости мыслей и творческих исканий. Особенно не терпел он, когда не существо, а форма работы выдвигалась кем-либо на первый план, когда цель отрывалась от средства и за показной внешностью забывался живой человек. «Экскурсии есть, и вечера, и доклады, а проникновения нет», — говорил он о таких работниках. Два класса, мероприятия одни, а результаты разные. Почему? Потому что люди разные. Дело не в мероприятиях, а в людях, их осуществляющих. Одни ищут и вглядываются в жизнь, а другие ничего не ищут и ни во что не вглядываются. Ну, значит, и ничего не видят и теряют то, что имели». Многие боялись директора и из-за этого не понимали, что за его строгостью и неприступностью скрывалась неспокойная натура искателя. Он не хотел ограничиваться тем, что есть, что уже достигнуто и записано в планах и инструкциях. И на свою работу директора Алексей Дмитриевич старался смотреть поверх этих самых инструкций, выискивая в ней свой собственный, всегда новый смысл и и возможности больших самостоятельных обобщений. Он считал, что директор не может быть просто администратором. И тот, кто себя так поставил, мертвый, ненужный в этом деле человек. Директор стоит во главе школы, все видит и все объединяет. И он должен все обобщить и осмыслить. Он должен быть конденсатором всех тех усилий, которые совершаются в школе, усилий и педагогов учеников. Еще до войны Алексей Дмитриевич подумывал о научной работе и наметил тему для диссертации об организующей роли директора школы. Война прервала эти планы. Алексей Дмитриевич был призван в армию. Он был политработником в частях, обеспечивающих боевое питание фронта, и ему довелось пережить и видеть многое. Он видел людей, опаленных дыханием переднего края, Людей, только что избежавших неминуемой, казалось бы, гибели, и людей, не избежавших ее, умиравших на руках у товарищей. Приходилось ему видеть и слезы мужчин, и страшные в своем горе сухие глаза женщин. Из всего этого он вынес не новый, но твердый вывод. Главную роль во всем играет человек и его человеческие качества. Самое невозможное он может сделать возможным – и самое неосуществимое – осуществленным. Но это может сделать человек, несущий в себе неисчерпаемый, заранее накопленный заряд душевных сил. Этот вывод по-новому осветил ему его гражданскую профессию. Он по-новому осмыслил главное содержание своей работы, когда после войны вернулся в школу. О кандидатской диссертации думать было уже поздновато, Но ведь ни в одних диссертациях может найти выражение, ищущая мысль. Он не знал точно, в какие именно формы выльется то, над чем он теперь раздумывал, и хватит ли у него сил написать, например, книгу. Но он продолжал думать, наблюдать, и на педсовете в прошлом году он сделал доклад на тему «Формирование нравственной личности в советском школьнике». Весенний разговор с Борисом – показал ему, что это не только тема для доклада, статьи или книги. В этом разговоре ожила вдруг одна из формул Макаренко, получившая в нем еще одно свое подтверждение – ученик – не только объект, но и субъект воспитания. И те вопросы, о которых мы думаем, спорим, о которых мы пишем статьи, диссертации и на которых воспитываем детей, нужно смелее ставить и перед самими детьми. Он рассказал о разговоре с Борисом Полине Антоновне и был рад найти в ней единомышленника. Можно по-всякому воспитывать, и нужно по-всякому воспитывать, и требовать, и поощрять, журить и прорабатывать. Но есть один фактор, о котором иногда забывают, который не замечают, не умеют рассмотреть в учениках их собственные устремления. Нужно в них самих поднимать ответную волну мыслей и поисков, моральных усилий и волевого напряжения, иногда вызывать, а чаще – лишь усиливать и поддерживать то, что, естественно, рождается в душе юноши, идущего навстречу жизни. И нужно иногда приоткрыть занавес, скрывающий ее, эту жизнь за событиями сегодняшнего дня, показать ее требования, перспективы и возможности. Ученик сидит в классе и думает – Весь мир для него здесь, за партой. А потом он приходит в жизнь, и жизнь начинает его ломать, перестраивать по-своему. Так пусть же он думает, пусть готовится к этому заранее, пусть осознает себя. В течение лета Алексей Дмитриевич обдумывал лекцию, которую наметил прочитать для учащихся старших классов. Лекцию о характере, о человеческой личности, о ее гражданском и нравственном облике – о цели и смысле жизни. Он долго и напряженно думал о том, как расчленить все эти вопросы, важные и каждый в отдельности, сам по себе и в то же время связанные между собой. Но чем больше он думал об этом, тем больше понимал невозможность ограничиться чем-то одним. И в медицине врачи за болезнью отдельного органа видят весь организм в целом. А разве это – не относится еще в большей степени к педагогике. Человек не воспитывается по частям. Конечно, у одних учеников может страдать память или внимание, у других нужно воспитывать волю. Но когда речь идет о главном, определяющем, когда ставишь вопрос о формировании человека, о его путях и возможностях, разве не нужно тогда говорить о личности? И именно так о целостной личности, о ее общем облике и стержне, о ее стремлениях и побуждениях, единстве и организованности, начал говорить Алексей Дмитриевич перед юношами, заполнившими актовый зал школы. «Я помню случай. Это было под Тулой. почти отрезанный город, защищавший подступы к Москве, нужно было доставить снаряды». Батальонный комиссар с черной квадратной бородкой решил сам сопровождать колонну машин, груженных снарядами. Все шло хорошо, но под самым городом по шоссе уже нельзя было проехать. Путь в город был один полем, по узкой, шириной в 400 метров горловине, под огнем неприятеля. Батальонный комиссар пропускал в эту горловину машину одну за другой, с последней поехал сам». И вот по пути он заметил стоящие среди поля две свои подбитые машины. Две машины из нескольких десятков – это было совсем немного, вполне приемлемый и естественный, казалось бы, в таких условиях процент потерь. Но ни с какими процентами мириться никто не хотел. Одна машина – это пять залпов артиллерийской батареи, две машины – десять залпов. Разве с этим могла мириться совесть? Начальник эшелона, старший лейтенант, решил сам пробраться к разбитым машинам и узнать, в чем дело. «Узнать. А что дальше? Чем вы можете помочь шоферам, если они живы?» – спросил батальонный комиссар. «Узнаю, а там видно будет, что нужно, то и сделаем. Вернусь, доложу». «А если не вернетесь? Пустой риск и трата времени», – решил батальонный комиссар. «Занимайтесь своим делом, сдавайте груз, а к машинам нужно послать следующих людей». Тогда к нему подошел механик, партор Кроты, приземистый человек с детскими наивными голубыми глазами. Но наивность эта была обманчива. Батальонный комиссар знал его как отличного коммуниста. «Разрешите мне идти, товарищ батальонный комиссар?» Голубые глаза механика спокойно и внимательно смотрели на комиссара. Тот стал было объяснять значение операции. «Что тут толковать, товарищ батальонный комиссар? Тула?» Коротко ответил механик. Механик подобрал себе одного товарища, тоже коммуниста, и они поползли к подбитым машинам. Вместе с шоферами этих машин ночью под носом у врага они перегрузили, все снаряды на одну менее пострадавшую машину, после чего механик приполз с докладом. «Тягач нужен, товарищ батальонный комиссар». Механик получил свое распоряжение тягач и отправился на нем опять во тьму в поле к машинам. Батальонный комиссар с волнением, поминутно поглядывая на часы, ожидал возвращения механика и его товарищей. Кругом и вдали, где-то совсем близко раздавалась стрельба. Комиссар всматривался в темноту, прислушиваясь к каждому шороху, стараясь угадать, что происходит там, во тьме осенней ночи. И вдруг темноту рассек свет, и яркий ослепительный свет ракеты. Батальонный комиссар увидел силуэту движущихся тягача и машины. Фашисты открыли по ним огонь, затрещали автоматы, пулеметы, потом послышались разрывы мин. Но машины продолжали двигаться». Они привезли весь груз, драгоценный груз для десяти залпов батареи, и люди были целы, все кроме одного. Механик с голубыми глазами уже не мог доложить о выполнении задания. Он неподвижно лежал на ящиках, крепко держась за них скрученными пальцами, точно защищал их своим телом. «А кто может сказать, что перед любым из вас не встанет такая же задача?» Задал вопрос директор, рассказав об этом случае под Тулой. «Кто может предвидеть будущее?» «Каждый из вас может с глазу на глаз оказаться перед таким требованием в жизни, когда все силы души человеческой проходят проверку, что ты есть, кто ты есть и что ты значишь». Это не значит, что каждый должен бросаться в огонь или закрывать грудью неприятельский пулемет. Но в любой обстановке, в жизни, в труде, в творчестве, от человека может потребоваться высшее напряжение всех его сил, высшее до да, самозабвения. Это и есть подвиг. «В жизни всегда есть место подвигам», – говорил Горький. «Мы это можем выразить иначе». Каждый человек живет для подвига, должен быть готов к нему. И достоин жалости тот, кто не сможет подняться до подвига. Полина Антоновна сидела здесь же, в зале, вместе с ребятами и тоже с интересом слушала директора. Она видела, что сначала Алексей Дмитриевич хотел говорить спокойно и обстоятельно, и так и начал говорить, как заправский лектор поставивший своей целью всесторонне разобрать вопрос, выяснить и доказать нужное ему. Но воспоминание о погибшем механике вдруг сильной и горячей струёю ворвалось в обстоятельное изложение и сразу изменило его. Изменило тон, накал и то эмоциональное звучание, которое проступает из-за слов и обогащает их. Это воспоминание взволновало его, заставило еще крепче связать свои педагогические намерения с голосом жизни, с ее болью и кровью, с усилиями и надеждами и со светлым, широким и мирным ее будущим. И ему захотелось, чтобы ощущение этого будущего вошло в души тех, от которых оно зависит, и тоже взволновало их. Ему захотелось, чтобы они почувствовали свою, именно каждый свою персональную ответственность за это будущее и готовность на любой подвиг во имя его. Полина Антоновна перевела свой взгляд на ребята и увидела, что и они уловили, за словами директора, то живое и сильное биение человеческого сердца, которое нельзя слушать с холодной душою. «Вот Борис». Он весь как бы тянется к директору. Вот Валя Баталин. Блестя глазами, он ловит каждое слово, и каждый тут же непосредственно относит его к себе. Что ты есть? Кто ты есть? И что ты значишь? И хотя директор говорил теперь спокойнее, горящие глаза ребят свидетельствовали о том, что их растревоженные души с такой же непосредственной искренностью продолжают ловить слова его о воле и выдержке. «Но и то, и другое, и третье», — говорил директор, — «любая черта характера освещается целью, направленностью человека. Нет характера ради характера, нет воли ради самой воли». Мальчуган заметил, как мама поставила в шкаф конфеты, он знает, что их брать нельзя, но он выжидает, высматривает И выискивает возможности, он притворяется, делая вид, что никаких конфет ему не нужно. Но потом, получив минуту, когда мать вышла, он запускает руку в шкаф. Есть у этого ребенка воля? Есть, и немалая. Другой ребенок остается один в комнате. На столе стоит ваза с конфетами, приготовленными для гостей. Им очень хочется попробовать их, но он подавляет себе это желание. Воля это? Воля и тоже немалая. Но у кого же из них воля выше, ценнее? Ясно у кого? Так и во всем. Все дело в позиции, во внутренней, в жизненной позиции, на которой стоит человек. Чем живет он, чем руководствуется, к чему стремится, о чем мечтает на что направляет свои силы, чего он хочет в жизни и чем сам собирается в ней, в этой жизни стать. Это центр личности, ее организующее ядро, ее стержень, только в этом свете становится ясным характер и воля, и выдержка, вся та совокупность моральных и психологических черт, которые определяют лицо нашего советского человека» целиком отдающего себя в служению нашей великой и благородной цели. Летом Полина Антоновна ездила с мужем в Сочи. Наслаждалась, как она говорила, морюшком. Муж любил только горы, был страстным путешественником, и даже в эту поездку не вытерпел и с рюкзаком за плечами отправился в Красную Поляну, чтобы еще раз подняться на свои любимые Ачишхо или Айбгу. Полина же Антоновна любила море, она как-то терялась перед застывшим величием гор, они рождали в ней мысли о ничтожестве человека, давили, угнетали ее. Море, наоборот, бодрило, оно было для нее воплощением бесконечного движения и жизни, все равно ласковое но или гневное своей неукротимой силе. Полина Антоновна могла без конца сидеть на берегу, следить за переливами красок, теней, солнечных бликов, слушать шепот, вздохи волн или скрежет камней во время шторма. И вместе со всем этим жить и думать. С душой живое море. Не шумит. Нет. Море говорит. И первое время Полина Антоновна совершенно отдалась наслаждению морем, спокойной жизнью, ничего не деланием. Лежала на пляже, болтала с женщинами, купалась, гуляла, ходила с мужем по концертам, ездила на озеро Рица с его холодной, зеленоватой водой, поднималась на гору Ахун, любовалась оттуда вечерним солнцем, голубыми туманами, растилающимися по долинам, потом позднее луной, выплывающей из загорных горных вершин. Хотелось ни о чем не думать, ничем не заниматься – И только по мере того, как подходил к концу отпуск, стали вспоминаться воробышки, школа, стали возникать мысли о приближающемся новом учебном годе. Полина Антоновна не терпела формальной, лишенной души работы, когда на всех собраниях и во всех беседах классного руководителя с его питомцами стоят одни и те же вопросы – посещаемость, успеваемость, дисциплина. И через неделю опять – Посещаемость, успеваемость, дисциплина. А так как подобного рода руководитель обычно бывает недоволен и успеваемостью, и дисциплиной, то и получается постоянное надоедливое зудение, которое быстро перестает действовать, к нему привыкают. Полина Антоновна, наоборот, всегда старалась придумать что-нибудь новое и интересное – что внесло бы разнообразие, новый смысл и содержание в жизнь класса, после чего можно поговорить и об успеваемости, и о дисциплине, и о чем угодно. Правда, особенно интересного она на этот раз ничего не придумала. Содержанием своей работы с классом в предстоящем году она решила взять тему «Моральный облик советского молодого человека». Мысли о школе становились все навязчивей и упорней, а вслед за ними всплывали и другие вопросы, требовавшие разрешения. Довольна ли она своим классом? Довольна ли она собой? Довольна ли результатами прошлого года? Ребятами она была довольна, ребята как ребята, немного ленивые, немного шаловливые, одни получше, другие похуже, а в общем, неплохие ребята». Для нее они уже не были чужими, навязанными ей директором. Они стали ей близкими и дорогими. Ей нравилось своеобразие их умов и характеров. Ей интересно было, кто и в каком направлении пойдет в своем уже наметившемся развитии. Полина Антоновна любила этот возраст. Весеннюю пору человеческой жизни, пору наибольшей свежести и остроты впечатлений – Пору неожиданностей и открытий, когда весь мир раскрывается перед человеком во всем своем многообразии, сложности и красоте. Все еще только начинается, все впереди, но кажется, что уже так много пережито и перечувствовано, что ты все знаешь, все можешь, и нет для тебя никаких преград. Пора становления характеров, моральных оценок идеалов, вопросов, на которой необходимо отыскать ответы. Пора дружбы и первой любви. Она, эта пора никогда не повторится, и ее так мало иногда ценят. Старая песня Юность, не понимающая самое себя». Была ли она довольна собою? О себе Полина Антоновна могла только сказать, что сил она не жалела. Но ну, а что из этого вышло? Об этом трудно еще судить. Многое сделано, многое недоделано. Серьезнее нужно заняться Васей Трошкиным, разобраться с Саше пруткинни, продумать всю линию работы Сухоручка. С ним ли бороться, за него ли бороться? Несомненной своей недоработкой она считала то, что ей не удалось сколотить в своем классе крепкое активное ядро. Она в самом начале ошиблась в выборе руководства класса, а потом не сумела ни воспитать, ни заменить его. Этот вопрос нужно решать, и прежде всего вопрос о Рубине. Полина Антоновна рассчитывала, что за лето она кое-что продумает, многое поймет и смягчится. Но Рубин ничего не понял. Даже наоборот. Его отношения с классом все больше обострялись и портились. Началось с того, что Витя Уваров рассказал ребятам, как Рубин попал в мастера спорта. Летом они жили на даче по соседству в одном поселке и вечерами вместе играли в волейбол. Рубин начал командовать, указывать, даже покрикивать. Из-за это кто-то из игроков дал ему прозвище «Лео, мастер спорта». Эта кличка присохла к Рубину и теперь перешла в школу. «Лео отвечает урок, отвечает, как всегда, хорошо, на пять. В классе вдруг раздается ироническая реплика. Лео отличается. Посмотришь на него, действительно отличается. На лице скрытое довольство с собой, в интонациях пренебрежительная легкость. Это пустяк, это ясно, это само собой разумеется». Вот при какой-то заминке в ответе, вызванного к доске ученика, Рубин поднимает руку. Явление обычное, но в классе слышится опять насмешливое замечание. «Лео торопится!» Лео действительно поторопился. Замявшийся ученик подумал и нашел нужную формулировку сам. Рука Рубина опускается по чью-то злорадную усмешку. Полина Антоновна хорошо видела, что кличка бесит Рубина, но он привык владеть собой. Он считал ниже своего достоинства обижаться на ребят, на все их реплики и замечания, которые не мог не слышать. В ответ на все это саркастическая улыбка кривила его губы. И чем больше портились его отношения с классом, тем чаще она появлялась. Начались спортивные соревнования за честь класса. Борис опять возглавил футбольную команду и решил во что бы то ни стало взять у 9 А и его горбоносого капитана Прянишникова реванш за прошлогодний позор. Рубин был назначен капитаном команды волейболистов. Сначала дело шло хорошо, но потом, как раз при встрече с 9 А, Рубин стал играть небрежно. Бил и с правой, и с левой руки, гасил мячи без пасовки и в короткое время – Проиграл семь мечей. Ребята, наблюдавшие со стороны, только покачивали головами. «Лео показывает класс», – проговорил Игорь Воронов. «На себя играет», – согласился Борис. Но Рубин все свои неудачи пытался свалить на команду. «Плохо пасуете! Выше подавайте! Играют, как мертвые!» – покрикивал он. Команда сначала молчала, потом начала ворчать, переругиваться. Так что судивший игру Александр Михайлович был вынужден оштрафовать ее на три очка за разговорчики. А во время перерыва ребята подняли настоящий бунт. «Ты что мастеришься? Все в мастера лезешь. Почему не пасуешь? Все сам до да сам!» Рубин обиделся. «Если я не так играю...» «Я могу и не играть!» заявил он. «Ну и не играй!» выкрикнул Вася Трошкин. «Ребята, кто вместо Лео? Борис, становись!» «У меня тапочек нет!» ответил Борис. «Ребята, у кого тапочки есть?» взывал неугомонный Вася, но лишних тапочек ни у кого не было, а к Рубину обращаться не хотели. Тапочки нашлись самым неожиданным образом — Их предложил Прянишников. Это поразило Бориса. Он считал себя не незлопамятным человеком. Но после прошлогоднего состязания с восьмым, теперешним девятым А, у него осталось к нему неприязненное, хотя и глубоко скрытое чувство. И вдруг именно Прянишников предложил Борису свои тапочки. Хотя играть Борис сейчас будет против его класса. Борис молча протянул ему руку и, наскоро переодевшись, стал на место Рубина. И когда ребята рассказывали потом обо всем этом Полине Антоновне, Борис особенно подчеркнул то обстоятельство, что тапочки ему дал представитель противников, а Рубин свои даже не предложил. «Вы понимаете, Полина Антоновна, так и ушел». Полина Антоновна с интересом смотрела на его возбужденное лицо. С самого начала года она заметила сложные отношения, завязавшиеся между Борисом и Рубиным. Рубин при всей своей гордости старался дружить с Борисом, заговаривал с ним, даже заходил как-то к нему домой, под предлогом, что у него не выходит задача. Борис, наоборот, всячески норовил поддеть Рубина. Иногда это получалось как бы в шутку, иногда всерьез, а порою даже со злом». Так именно, по-настоящему, со злом, он ополчился на Рубина, когда речь зашла о распределении докладов, которые нужно будет делать на классных собраниях. Ребята охотно приняли общую тему классной работы, предложенную Полиной Антоновной – моральный облик советского молодого человека. Потом эту тему стали разбивать на ряд отдельных вопросов и распределять их между ребятами для докладов. «Общественная активность советского человека, любовь к матери-родине, мое место в жизни, о комсомольской чести, о совести, о дисциплине, о труде». «А я предлагаю еще о нашем труде», – заметил Борис. «Как я работаю или как нужно работать?» «Хорошо», – согласилась Полина Антоновна. «Так, может быть, вы и возьметесь?» «А я еще очень плохо работаю, Полина Антоновна», – чистосердечно признался Борис. «Это нужно поручить кому-нибудь из наших отличников. Вот Рубин, например». «Я?» – брови Рубина взлетели вверх в пренебрежительном недоумении, которое означало «все я да я». «Пожалуй», – выговорил наконец он. «Только я не знаю, о чем здесь и говорить». «Вот вы и расскажете, как вы работаете», — сказала Полина Антоновна, — «как достигаете своих успехов». «Да как сказать?» «Никак». Все с тем же пренебрежительным недоумением мямлил Рубин. «Дома, дома я работаю, ну, как все работаю, а в классе, да вообще как-то само собой получается». «Вот и интересно», — хитровато усмехнулся Борис. «Ленин целыми днями в библиотеках работал. Да все самые великие гении человечества трудились и трудом брали. А ты, а у тебя само собой получается. Вот и интересно. А по-моему, ты говоришь неправду, Рубин». Теперь Борис говорил уже без усмешечки о серьезное зло. «А покажи свои тетради. Разве можно их в таком порядке без труда держать? Кому ты рассказываешь?» «Ты просто от ребят все хочешь скрыть, все свои секреты. Вы, мол, троечки можете получать, а я пятерки. А как – не скажу!» «Правильно, Боря, правильно!» – закричали ребята. «Разрешите тогда, Полина Антоновна, я сделаю этот доклад!» – заявил Борис. «Может, это будет доклад, как я не умею работать, а все равно, и на этом учиться можно!» Но еще сильней столкнулись они на общешкольном комсомольском собрании, на котором Рубин и признавал кое-какие свои ошибки, и в то же время у него как-то так получалось, что дело под его руководством шло не так уж плохо, и коллектив за один год сплотился, и успеваемость поднялась. И вот теперь намечена большая воспитательная работа, построенная вокруг темы «Моральный облик», советского молодого человека. Борис переглянулся сидевшим рядом с ним Игорем. Полина Антоновна работала, а он на свой счет записывает. «Крыть?» – спросил Борис. «Крой!» – Борис взял слово. Когда они одевались после собрания, Рубин посмотрел на Бориса с той самой саркастической улыбкой, которая появилась у него за последнее время – На мое место метишь. Дело ясное. С ним бороться или за него бороться? Этот вопрос о Сухоручка, возникший у Полины Антоновны из раздумий о своей работе, снова встал перед нею с самого же начала года. С большим трудом, при помощи репетиторов, перейдя в 9 класс, Сухоручка не сделал для себя никаких выводов. Он стал даже хуже. Если в прошлом году в его поведении было больше мальчишества, то теперь все учителя в один голос отмечали в нем что-то другое, новое и не очень приятное. И нагловатый взгляд, и модную прическу, и танцующую походку, и развязанные манеры, с которыми он берет мел, пишет и отвечает урок, и опереточные мотивы, появившиеся в его репертуаре, «Помнишь ли ты, как улыбалось нам счастье?» «Воспитывая детей, мы определяем будущую историю страны». Полина Антоновна запомнила эти слова секретаря райкома партии на учительской конференции, происходившей в конце августа. И сама навсегда видела в этом свое главное назначение. Из молодого, набирающего силы человека – сформировать будущего строителя жизни. Нельзя, к сожалению, сделать все, что нужно и все, что хочется. Нет еще такого искусства и не раскрыты еще такие закономерности, и жизнь бывает часто сильнее школы. И школа, к сожалению, далеко не всегда делает то, что она должна делать. Но поднять человека на какие-то ступени, одно предотвратить в нем, другое привить – Нащупать в человеке все лучшее, усилить это лучшее, это можно и должно. Нужно только подумать, поискать и найти ключик каждой душе. Должен быть такой ключик и к безбашенной натуре сухоручка. И Полине Антоновне очень хотелось завязать с ним разговор до дна души. Разговор простой. И естественный, без специального вызова, без нотаций, вне связи с двойкой или с каким-либо проступком, а чтобы это было само собой. Случая такого долго не представлялось. Но вот Полина Антоновна провела по всем классам, где она преподавала математику, первую контрольную работу. Тетради набралось много, и она попросила сухоручка, который в тот день оказался дежурным, помочь ей довести тетради домой. Он охотно выполнил это и положил на стол связки тетрадей, хотел идти. «Вы бы отдохнули», – предложила Полина Антоновна. «Да нет, спасибо, я не устал». «Ну, как не устали? Сядьте, ведь вы у меня ни разу не были». «Нет, не был». «Ну вот и посидим, поговорим». «Давайте поговорим, Эдя», – очень дружелюбно сказала Полина Антоновна. «Мы ведь и не говорили с вами как следует. Садитесь!» Она пододвинула ему стул, и Сухоручка сел привычным жестом, поправив на коленях складки брюк. «Но как настроение?» Все тем же дружественным тоном спросила Полина Антоновна. «Настроение?» Сухоручка неопределенно повел плечами. «А какое, может быть, у меня настроение?» «Обычное. А как вы думаете учиться в этом году?» «Откровенно?» — Сухоручка поднял на нее глаза. «А какой же это будет разговор, если не откровенно? Зачем?» «А если откровенно? Да как сказать? Конечно, я не возражал бы на пятерки, но не везет мне на них. «А вы попробуйте». Сухоручка опять посмотрел на нее, улыбнулся. «Вряд ли выйдет, Полина Антоновна. Бесполезно!» «Почему?» Сухоручка помолчал, видимо, не зная, говорит ли ему действительно откровенно или ограничиться той полуиронической, полушутливой болтовнёй, в духе которой он начал этот разговор. «Да уж очень много всего, Полина Антоновна. Нужно все успевать, а я не знаю». У некоторых гениальных людей это может быть и получается, а у меня что-то не выходит. Да, что-то и особой страсти я не имею к этому. Почему? Да, очень просто. Двойка, конечно, плохо, а стройками. Что ж, с тройками и перейти можно. Это не просто. Это упрощенно, Эди. Поверьте мне. «А вы думаете, все действительно такие сознательные и всем очень хочется учиться?» Сухоручка, смеющимися глазами, посмотрел на нее. «Учиться не только мне, всем не хочется. Поверьте же мне, Полина Антоновна, все бы с удовольствием бы гоняли лодыря, а учиться...» «Ну, потому что папа с мамой требует, директор требует, учительница требует. Я и про комсомольцев скажу». «Они все подхалимы, при педагогах хорошие, сами...» «Нет...» — решительно перебила его Полина Антоновна. «Неверно это... Неверно, вы ошибаетесь...» И потом, вдруг смягчившись, неожиданно добавила. «Я думаю, вы должны быть очень несчастны, Эдди». «Я?» — искренне удивился Сухоручка. «Почему?» А потому что человек с такими взглядами, простите, с такими циничными взглядами, не может быть счастлив. Слова или горячий и искренний тон Полины Антоновны или необычный неожиданный для него поворот разговора как будто подействовали, но Сухоручка ничего не нашелся сказать. — Не знаю, — пробормотал он, — и я об этом не думал. «Как же можно об этом не думать?» Хватаясь за наметившуюся ниточку откровенного разговора, спросила Полина Антоновна. «Простите, Полина Антоновна», преодолев минутную растерянность, ответил Сухоручка. «Вы, конечно, любите расширять вопрос, но тут...» Он решительно покрутил головой. «Счастье». «В чем счастье?» «Этот вопрос, пожалуй...» Впервые вставал перед Сухоручкой. он о нем просто не думал, и потому не нашелся сказать по этому поводу что-либо определенное «но». Но учить, все время учить, не отрывая головы от книги для того, чтобы завтра забыть? Какое же в том счастье? Это было сокровенным убеждением Сухоручка. Он был убежден, что все живут только для себя, для своего блага и удовольствия. И если люди делают что-то несовместимое с этим, но только потому, что их заставляют это делать, или они чего-то боятся, подчиняются, также из-за боязни и подчинения ребята учатся в школе. И если же они говорят при этом разные высокие слова о чести, о долге, о принципиальности, то или за тем, чтобы прикрыть словами свою робость и слабость, или выслуживаются – Или же это наивные, книжные мальчики, которые играют в идеалы? Так Сухоручка внутренне оправдывал и все свое поведение. Другие боятся, а я не боюсь. Другие подчиняются, а я не подчиняюсь. И не выслуживаюсь, и не прячусь за идеалы. Вот какой я смелый и самостоятельный. Сказать он этого не сказал, но головой покрутил очень выразительно – Разговор перешел на события последних дней. Иван Петрович, учитель психологии, отобрал у Сухоручка альбом западной живописи, который тот, забравшись в гнилой угол на заднюю парту, рассматривал вместе с Сашей Пруткиным. Зинаида Михайловна на следующем уроке поставила ему два, а сама Полина Антоновна вынуждена была схитрить, чтобы не поставить ему тоже двойку. Ей не хотелось открывать его годовой счет двойкой, хотелось ободрить, вызвать к жизни, к труду, а главное, хотелось, чтобы он все правильно понял. Тригонометрию мы только начинаем. Она новый для вас предмет. И в самом начале его, у самого, так сказать, основания, у вас уже образовался пробел – раковина. А в математике, как в строительстве, если одной колонны не хватает – «Все здание может рухнуть и рассыпаться». «Вы куда думаете идти после школы?» спросила Полина Антоновна, видя, что и эти ее разговоры о прочности зданий и знаний не возымели особого действия. «Еще в туманах», – неопределенно повертел пальцами Сухоручка. «Думаю, по искусству». «И вы так небрежно об этом говорите?» Да ведь Полина Антоновна, решившись на новую откровенность, сказал Сухоручка, я не принадлежу к тем возвышенным в юношам, которые мечтают быть летчиками, а становятся ветеринарами. Все это мечты и фантазии. В юношей? А разве не бывает юношей, которые мечтали быть летчиками и стали летчиками? Больше в книжках. «Очкалов?» «Я же не сказал только в книжках». «А почему, кстати, вы так пренебрежительно относитесь к книжкам?» «Сложный вопрос, Полина Антоновна». Сухоручка помолчал, пожал плечами, но решил все-таки продолжить. «Не очень верю им, Полина Антоновна. Там всегда такие хорошие мальчики действуют, что не верится». «Художественный свист. В жизни так не бывает». «Вот в этом, пожалуй, ваша главная беда, Эдя. Тихо и немного грустно сказала Полина Антоновна. «Вы ни во что не верите». «Да-да, ни во что. А все это есть. Есть хорошие люди на свете, есть чистые чувства, светлые и большие цели. Так нельзя жить, Эдя, и уверяю вас». Вы очень одиноки. И я? Нисколько. Сухоручка решительно затряс головою. У меня много товарищей. И в школе, и дома. И все они думают так же. Не может быть. Так же, да не так же. Не может быть. А потом это не имеет значения. Пусть вас много, но в обществе вы все равно одиноки. А можно мне, кстати, знать, что это за товарищи? Но, разве всех перечислишь?» – увильнул от прямого ответа сухоручка. «Ну, не хотите говорить, пожалуйста?» «Но о чем мы с вами беседовали, подумайте», – сказала в заключении Полина Антоновна. «Жизнь вас иначе будет бить, Эдди. Жизнь не мать, которая все простит. Она вас будет очень сильно бить, Эдди». Ничего не ответил на это сухоручка, но по пути домой задумался – Прежде всего, он сам себе признался в том, что так с ним никто еще не разговаривал. Отцу было некогда, матери не до того. А на разговоры учителей он давно перестал обращать внимание. Их много было, и учителей, и разговоров, и все это вертелось вокруг одного. Почему плохо учишься, да почему балуешься? Как тебе не стыдно, да как несовестно? А что на это можно сказать, когда... Учиться ему не хочется, но просто до тошноты не хочется. Несколько раз он пытался взять себя в руки, но из этого ничего не получалось. А главное, не видел он в этом никакого смысла. Из класса в класс он с грехом пополам переползал, а больше ему ничего не было нужно. Разговор с Полиной Антоновной чем-то растревожил, задел, и Сухоручка чувствовал себя не совсем хорошо». Правда, от прямых и беспощадных слов Полины Антоновны он пытался прикрыться испытанным щитом внешней развязности и иронической усмешки. Однако в самом тоне учительницы во взгляде ее было что-то настолько непримиримое и честное, что по неволе тревожило душу. «Жизнь будет вас бить. А как она может бить? И что значит жизнь?» И можно ли загадывать будущее? И чем ты будешь в этом будущем?» Эти вопросы на один какой-то очень короткий миг всплыли в сознании Сухоручка. Но такова уж была его натура. В ней не находилось места вопросам, возникая, они тут же улетучивались. Все было просто для него, как есть. Поэтому мелькнувшие вопросы исчезли так же быстро, как и появились, не произведя никаких пертрубаций. Оставалось только чувство неясной тревоги, а может быть просто неловкости. Но постепенно и оно теряло свою остроту. Жизнь, о которой говорила Полина Антоновна, была чем-то настолько отдаленным, туманным. А жизнь, которой он жил, настолько не походила на то пугало, которым его хотели устрашить, что все это тоже теряло свой смысл. Опять всплывала укоренившаяся теория «мы и они» – педагогические штучки, которым нельзя верить. Так и тут. И этот разговор тоже может быть лишь педагогический прием. Не может быть, а факт. А когда Сухоручка пришел домой, настроение его совсем изменилось. Мать сообщила, что звонил Додик и велел ему позвонить. Додик – его двоюродный брат был сыном известного кинорежиссера. С ним Эдик познакомил Алочку свою, новую знакомую парижскому взморью, и они часто проводили время вместе. Сейчас Сухоручка почему-то медлил, не звонил, и мать ему напомнила. «А ты забыл о Додике? Он сказал, что ему обязательно нужно с тобой поговорить. Что-то очевидно важное». Важным оказалось сообщение о том, что отец Додика возвратился из заграничной командировки и привез новые пластинки. «Пластинки, как ты говоришь, классика. Приходи слушать. Можешь пригласить свою девушку-факел. Потанцуем?» Может быть, Сухоручка на этот раз и отказался бы, но разве можно было устоять против возможности провести вечер с Алочкой? Глава третья.